598 девяносто Матерь огни йоги Стойкость духа может быть проявлена в полной мере только тогда, когда сознание крепко утвердилось в основах. Основы непоколебимы и неотрицаемы, не подлежат отмене во времени. Основы — мощный таран против врагов света и их рассудочных хитросплетений.